Глава 16. Автобиография Я был наедине с хозяином в комнате его дома, в которой жил. Женщины ушли в другую часть дома. Я заметил, что Сеген, войдя, тут же запер дверь в комнату. Какое ужасное доказательство моей веры, моей любви собирается он потребовать? Хочет отнять жизнь? или связать меня какой-то страшной клятвой, этот человек, совершивший много жестоких поступков. Мрачные подозрения проносились в моем сознании, и я молчал, но мне было страшно. Сиген поставил на стол бутылку вина, наполнил два стакана и предложил мне выпить. Это вежливое предложение несколько успокоило меня. — Но что, если вино отрублено? Он выпил свое вино, прежде чем эта мысль сформировалась у меня в голове. Я тоже выпил. Это позволило мне почувствовать себя уверенней и спокойней. После недолгого молчания он начал разговор неожиданным вопросом. «Что вы знаете обо мне?» «Ваше имя и занятия, ничего больше?» «Больше, чем предполагают здесь». Он многозначительно показал на дверь кто рассказал вам обо мне. Друг, которого вы видели в Санта-Фе. А, Сент-Врейн, смелый человек. Я встретил его в Чихуахуа. Кроме этого, он еще что-нибудь рассказал обо мне? Нет. Обещал рассказать подробности, но потом мы забыли. Караван ушел, и мы разделились. Значит, вы слышали, что я, Сеген, охотник за скальпами что меня наняли жители эль для охоты на Наваху и Апачи и что мне платили определенную сумму за каждый индейский скальп, который я мог повесить на вороту города. — Вы все это слышали? — Да, это правда. Я молчал. — А теперь, сэр, — продолжил он после паузы, — женитесь ли вы на моей дочери? дочери массового убийцы. Она не совершала преступления. Как вы сказали, о ваших преступлениях она даже не знает. Возможно, вы демон, она ангел. Лицо его было печально. Преступление. Демон. Негромко произнес он, словно разговаривал сам с собой. Да, вы можете так считать. Так считает весь мир. Вы слышали преувеличенные рассказы жителей гор. Вы слышали, что во время перемирия я побывал в деревне Апачи и на Перу и отравил вино, отравил всех гостей, мужчин, женщин, детей, а потом скальпировал их. Вы слышали, что я уговорил 200 дикарей, которые не знали, что это значит, потянуть за гайдроп в пушки? потом выстрелил из заряженной пушки и убил целый ряд этих ничего не подозревающих бедняк. Вы, несомненно, слышали об этих и других бесчеловечных делах. Да, я слышал эти истории от горных охотников, но не знаю, верить ли им. Мсе, все это ложь. Все ложь и совершенно безосновательная. Я рад это слышать. Теперь я не могу поверить, что вы способны на такое варварство. И однако, если бы они были правдивыми во всех ужасных подробностях, они не превосходили бы жестокости, которую проявляет свирепый враг беззащитных обитателей этого фронтира. Если бы вы знали историю этой земли за последние десять лет, все бойни и жестокие убийства... Все ее слезы и горести, все пожары, ее разграбления и насилие, Целые провинции обезлюдили. Деревни, сгоревшие дотла. Мужчины, убитые прямо у своих очагов. Женщины, прекрасные женщины, похищенные уведенные в горы, чтобы удовлетворить похоть похитителей. И я совершал поступки, возможно, равные этим, «В ваших глазах или даже в глазах неба!» Говорящий закрыл лицо руками и наклонился над столом. Очевидно, он страдал от каких-то болезненных воспоминаний. Немного погодя, он продолжил. «Я хочу, чтобы вы прослушали краткую историю моей жизни». Я показал, что согласен. Снова наполнив стаканы и выпив еще стакан вина, он продолжил. «Я не француз, как считают многие. Я креол, уроженец Нового Орлеана. Мои родители были беженцами из Сан-Доминго, где после восстания черных почти все их состояние конфисковал Кровавый Крестов. Я получил образование горного инженера» и в таком качестве владелец одной шахты в Мексике, знавший моего отца, пригласил меня на работу. Тогда я был молод и несколько лет проработал на шахтах в Закатекосе и Сан-Луи-Потосе. Я экономил на своей зарплате, собрал некоторую сумму и начал подумывать о собственном деле. Давно ходили слухи о богатых золотых жилах Нагиле и ее притоках. Видели песок, промытый там на реках, и во всех горах этого пустынного района находили мать золота, выходы молочно-белого кварца. С группой отборных людей я направился в эту местность, и после нескольких недель странствий в горах Мимбрес у истоков Гилы я нашел богатую жилу. Здесь я открыл шахту и уже через пять лет был богат. Я помнил подругу своей юности, мягкую, прекрасную кузину, которая разделила мои чувства и вызвала первую страсть. У меня эта страсть была первой и последней. Не то, как у некоторых, когда она быстро проходит. Во время всех своих странствий я помнил о ней и любил ее. Была ли она мне верна? Я решил убедиться в этом и, оставив шахту в руках опытного мастера, вернулся в родной город. Адель была мне верна. И, возвращаясь, я привез ее с собой. Я построил дом в Вальверде, ближайшем к моей шахте городе. Тогда Вальверда был цветущим местом. Сейчас это развалины. Вы могли видеть их в пути. Здесь мы прожили несколько лет в счастье и богатстве. Я вспоминаю о том времени, как о целых веках блаженства. Наша любовь была взаимной и пылкой, и мы были благословлены двумя детьми. Обе девочки. Младшая была похожа на мать, старшая, как мне говорили, походила на меня. Мы любили их, боюсь, любили до безумия. Мы были слишком счастливы. В это время в Санта-Фе приехал новый губернатор. С тех пор этот человек своим распутством и тиранией разорил провинцию. Не было такого темного деяния, такого грязного преступления, которое не совершило бы это чудовище. Вначале он казался неплохим человеком и часто бывал в домах богачей по всей долине. Я относился к таким людям, и он часто меня посещал. Поселился он в Альбукерке, и в его дворце давались грандиозные пиры, на которые обязательно приглашались мы с женой. А он часто приезжал в наш дом в делая вид, что навещает нашу часть провинции. Но, наконец, я обнаружил, что приезжает он только из-за моей жены, который всегда оказывал лестное внимание. Не буду говорить о том, как прекрасна была Дель в то время. Можете представить это сами. Им можете помочь своему воображению, думая о грациозности моей дочери, потому что маленькая Зоя сейчас такая, какой была ее мать. В то время, о котором я говорю, она была в расцвете красоты. Все говорили о ее красоте, и это лишь разжигало тщеславия распутного тирана. Именно поэтому я стал предметом его дружеского усердия. Я понял это. Но, веря в добродетель моей жены, не обращал внимания на его поведение. Пока еще я не видел никаких откровенных оскорблений. Но когда я однажды вернулся после долгого пребывания на шахте, Адель, которая в силу деликатности до сих пор все скрывала, Рассказала о многочисленных оскорблениях, нанесенных его превосходительством в разное время, но особенно во время моего последнего отсутствия. Для крови Креола этого было достаточно. Я поехал в Альбукерке, и на центральной площади в присутствии многочисленных свидетелей обвинил оскорбителя. Меня схватили и бросили в тюрьму, где я провел несколько недель. А когда меня освободили, я вернулся домой. Дом был разграблен и пуст. Здесь побывали дикие Навахо. Боги-хранители моего очага были разбиты и разбросаны. А мое дитя, мою маленькую Адель, о боже, дикари похитили и увели в горы а ваша жена, ваша вторая дочь, я хочу поскорее узнать все остальное. Они спаслись. Во время ужасной схватки, потому что мои пионы храбро сопротивлялись, моя жена с Зоей на руках убежала и спряталась в пещере в саду. Я нашел их на ранчо пастуха в лесу, куда они пришли. А ваша дочь Адель? Вы что-нибудь слышали о ней с тех пор? Да — Да-да, в свое время я расскажу об этом. Одновременно была разграблена и разрушена моя шахта. Многих рабочих убили раньше, чем они сумели убежать, и вся моя работа, все мое состояние были уничтожены. Вместе с несколькими сбежавшими шахтерами и пострадавшими жителями Вольверде я собрал отряд, и мы пошли за дикарями но наше преследование было тщетным, и мы вернулись, многие с разбитым сердцем и разрушенным здоровьем. — все вы не знаете, что значит потерять любимого ребенка. Вам не понять мучений скорбящего отца. Говоривший сжал голову руками и какое-то время молчал. На лице его было выражение горя, разрывающего сердце. Моя история вскоре будет кончена. Я доведу ее до настоящего времени. Кто может сказать, чем она кончится? Несколько лет я бродил на границах территории индейцев, разыскивая свою дочь. У меня был небольшой отряд, в основном такие же пострадавшие, как я, потерявшие в таких же обстоятельствах жену или дочь но у нас кончались средства, и нас охватывало отчаяние. Чувства моих спутников остывали. Один за другим они уходили. Губернатор Нью-Мексико ничем не помогал нам. Напротив, тогда мы это подозревали, а сейчас точно знаем, что он заключил тайный союз с вождями Навахо. Он их не трогал. Они, в свою очередь, грабили только его недругов. Узнав эту ужасную тайну, Я понял, чья рука нанесла мне ужасный удар. Разъяренный моим обвинением и отпором моей жены, этот злодей сумел отомстить. С тех пор его жизнь была дважды в моих руках, но отнимая ее, я, скорее всего, отдал бы и свою, а у меня была еще в жизни цель. Когда-нибудь я с ним еще рассчитаюсь. Я сказал, что мой отряд рассеялся. С измученным сердцем, понимая, как опасно мне оставаться в Нью-Мексико, я оставил эту провинцию, пересек Хорнаду и добрался до Эль-Пасо. Здесь я какое-то время жил. Горю я о потерянном ребенке. Однако бездействовал я недолго. Частые набеги Апачи на Сонору и Чихуахуа заставили правительство больше внимания уделить защите фронтира. Гарнизоны были усилены, созданы отряды рейнджеров, которым платили пропорционально количеству скальпов, привезенных в поселки. Мне предложили возглавить эту своеобразную партизанскую войну, и в надежде отыскать дочь я согласился. Так я стал охотником за скальпами. Это было ужасное занятие, и если бы моей целью была только месть, Она давно была бы удовлетворена. Много кровавых деяний мы совершили. Много сцен страшной мести оставили за собой. Я знал, что моя дочь была в руках Навахо. Несколько раз я слышал о ней от взятых нами пленных. Но мне всегда не хватало людей и вооружения. Революция за революцией повергали государство в нищету и гражданскую войну и наши интересы оказывались забытыми. Несмотря на все усилия, мне ни разу не удавалось собрать достаточно сильный отряд, чтобы пересечь границу Северной Гиллы, где находятся поселки свирепых Навахо. И вы считайте, терпение, я скоро кончу. Теперь мой отряд сильнее, чем когда-либо. Один человек, сбежавший из плена у Навахо, сообщил мне, что воины обоих племен собираются в поход на юг. Они собрали все силы и намерены захватить большую добычу. Как мне сказали, они собираются дойти до ворот Дурангов. Я хочу, пока они отсутствуют, войти в их землю и поискать дочь. Вы думаете, что она еще жива? Я знаю это. Этот самый человек, который сбежал от них, и, к несчастью, оставил свой скальп и уши, часто ее видел. Она выросла и, как он говорит, стала среди них чем-то вроде королевы, обладающей большой властью и привилегиями. Да, она жива, и если мне удастся ее найти, эта трагическая пьеса закончится. Я уеду отсюда далеко. Я внимательно слушал этот необычный рассказ. Все отвращение, которое я испытывал, слушая рассказы об этом человеке, исчезло из моего сознания, и я испытывал к нему сочувствие. Я даже восхищался им. Он много страдал. Страдание искупало его преступление. И в моем представлении он был оправдан. Возможно, я был слишком снисходителен в своей оценке, и это вполне естественно. Когда его откровения кончились, я испытал глубокие чувства. Я радовался тому, что она не дочь демона, каким он мне казался. Казалось, он разгадал мои чувства, потому что на лице его появилась довольная, можно даже сказать, торжествующая улыбка. Он наклонился над столом, разливая вино. Все. Мой рассказ должен был вас утомить. Пейте. Мы молча осушили стаканы. А теперь, сэр, вы знаете отца своей возлюбленной лучше, чем раньше. Вы все еще хотите жениться на ней. О, сэр, сейчас она больше, чем когда-либо для меня священна. Но, как я сказал, вы должны отвоевать ее у меня. Тогда, сэр, скажите, как мне это сделать? Я готов на любую жертву, которая в моих силах. Вы должны помочь мне освободить ее сестру. С охотой. Вы отправитесь со мною в пустыню. Хорошо. Достаточно. Выезжаем завтра. Он встал и начал рассказывать по комнате. «А в котором часу?» — спросил я, опасаясь, что мне откажут в свидании с той, которую я хотел обнять больше, чем когда-либо. «На рассвете», — ответил он, по-видимому, не замечая моей тревоги. «Я должен посмотреть на свою лошадь и оружие», — сказал я, вставая и направляясь к двери в надежде где-нибудь встретить ее. За ними присмотрели. Здесь Годе. Идемте, мой мальчик, ее нет в зале. Не уходите далеко, я принесу вам оружие. Адель Зоя, а, доктор, вы вернулись со своими растениями. Хорошо. Отправляемся завтра. Адель, немного кофе, любимая, а потом поиграйте нам. Наш гость завтра покинет нас. К нам с криком бросилась яркая фигура нет нет нет нет воскликнула она поворачиваясь от одного к другому с тревогой страстного сердца иди сюда маленькая голубка сказал ее отец беря ее за руки не расстраивайся мы уедем ненадолго скоро он вернется насколько долго пап насколько энрик очень ненадолго для меня будет дольше чем для тебя зоя о нет нет И час — это слишком долго. Сколько часов, ты думаешь, Энрике? Боюсь, несколько дней. Дней! О, папа! О, Энрике! Дней! Не расстраивайся, малышка. Они быстро пролетят. Иди, помоги маме готовить кофе. О, папа! Дни, долгие дни! Когда я буду одна, они такие долгие! Но ты не будешь одна, с тобой будет мама. Ах! Она со вздохом вышла, исполняя приказ отца, и, выходя снова, громко вздохнула. Врач был молчаливым и удивленным свидетелем этой сцены, и когда ее фигура исчезла в коридоре, я слышал, как он сказал про себя «О, я бедная маленькая фройляйн Я тоже так подумал.